Глава двадцать четвертая. Хракш! Тяжелая шипастая навершие на хвосте змея ударила раз, хракш! Другой, хракш! Третий, да! Крылатая тварь лупила по крышам, сильно, яростно, быстро. Причем всякий раз, коснувшись осиновой кровли, драконовый хвост сразу же отдергивался. Этот поганый змей, как и прочая нечисть, явно недолюбливал осину. Но раз уж черный князь повелел, мощные удары шипастого желвака разносили кровлю, обломки досок, куски бревен, ворохи сбитой дранки сыпались вниз, только успевая уворачиваться. Завалить решил что ли? недоуменно подумал в с е в о л о д отскакивая из под рушащихся стропил. Если так, то затея это была не из самых удачных. Защитникам с т о р о ж и дровяной град в п е р е м е ш к у с ливнем особого урона не нанес. Где прикрывая головы щитами, где у п о в а я на крепость шлемов, кивтоны, русичи и татары продолжали бой. А вот наседающим отовсюду упырям, на которых сверху падала осина, пришлось скверно. Сырое дерево летело на безволосые черепа и в бородавчатые морды, хрустело под ногами, облепляло мокрые белесые тела, вытягивая из нечисти силу. Опасные, ловкие и стремительные твари превращались в вялого нерасторопного противника, рубить которого одно удовольствие. в с е в о л о т отметил про себя, что и к р ы л а т ы й з м е й тоже л е т а е т уже не так лихо. Все же рана от Бернгардова меча и вынужденное соприкосновение с промокшей осиной не прошли даром и для него. Силена ку твари явно поубавилась, зато, зато ящер темного обиталища кружил теперь над самой головой. Ну да, конечно. Когда крыши сметены начисто, есть возможность спуститься пониже, поближе к врагу. А узкие проходы вокруг оказались очень даже грамотно завалены и забиты бревнами и досками. А под ногами вязкая месиво из грязи, черной крови и мертвых упырей. А за завалами стеной стоят живые кровопийцы, не давая выбраться с опасного п я т а ч к а И никуда теперь не денешься. Быстро никуда. Спасительная теснота крепостного двора в одночасье стала ловушкой. Вот какова была истинная цель столь яростной атаки на крыши: не забросать противника обломками, а расчистить к нему путь и воспрепятствовать его отходу, сбросить кровлю вниз, обратив ее в баррикады. Нет, не слепая одина в и с т ь вовсе руководила черным князем, заставившим своего летающего гада кружить осиновую кровлю. А лишь один трезвый расчёт. Ящер перестал кружить и завис на изрядном т д а л е н и и в воздухе, нечастыми широкими взмахами крыльев удерживая массивное тело на одном месте. Выпустив когти и угрожающе помахивая хвостом, дракон готовился к последней схватке. с е и д о к заносил над головой чёрный и з о г н у т ы й меч серп. Медленно, не спеша. Видимо, всадник еще раз прикидывал и просчитывал: достанет, заденет, нет. Если пронесется по над с а м ы м к р а е м разрушенных крыш, запросто может задеть. А уж как и чем – хвостом, лапой, клювом, пастью или длинным кривым клинком – это без разницы. Если черный князь и его змей кого задевают, то как правило на смерть. Кое кто из защитников крепости пятился к дверям и окнам ближайших построек. Но так спасутся единицы, если вообще спасутся. В домах, наверное, уже полно упырей. в Прочем, голова дракона и голова всадника были обращены к Бернгарду и только к нему. Две пары глаз неотрывно следили за каждым движением магистра. Ну да. Властители сегодня уже столкнулись друг с другом, называли из трупов и испытали один другого, однако не закончили еще своего противоборства. Значит, следует ждать продолжения поединка. И горе тому, кто попадет между двух жерновов. Пригнись, приказал Бернгард. Всем пригнуться, щиты вверх. Первыми приказ магистра исполнили умруны, но и живые защитники сторожи не особо медлили. Упыри, видимо, тоже следуя безмолвной команде своего князя, отхлынули и расступились, чтобы не путаться под драконьими лапами и хвостом. Да, это будет жестокая схватка п е ш е г о с н е с к о н н ы м даже, с летающим противником. Поединок, в котором у Бернгарда нет никаких шансов. Руси, ч о т о й д и крикнул Бернгард. Уйди, говорю, не лезь на рожон, кровь свою не лей. Ах да, кровь. в с е в о л о т послушался, отступил недалеко, туда, где приметил двух старых знакомцев, на которых можно положиться. Золтан и Раду стояли всего в полудюжине шагов от Бернгарда. У молодого шекелисского музыканта на левой руке висел большой прямоугольный щит, простенький, доски да грубая обивка из железа с серебром. изрядно посеченные у п ы р и н н ы м и когтями уже, но вполне еще крепкий. С таким щитом обычно бьются в пешем строю орденские к н е х т ы Такими щитоносцы прикрывают стрелков. Такими удобно заслоняться от н е ч и с т и когда ее слишком много и правая рука не успевает рубить всех. Хороший щит, сгодится для задуманного. Эй, угры! тихонько позвал в с е в о л о д Услышали, повернулись. Он указал глазами на щит. Раду, опусти к это чуть пониже и держи крепче. Золтан, ты тоже возьмись за другой край. Как наступлю, поднимите меня. Разом, резко, быстро. Ясно? Переглянулись, поняли, кивнули, бросили клинки в ножны. Раду вынул предплечье из ременной петли, навалил щит на плечо и хребет, подпер левым локтем, правой рукой взялся за верхний окаем. Золтан поднырнул под противоположный край щита, теперь уже скорее напоминавшего насилки. Пригнувшись, поднявши один на двоих щит к верху, шакелисы ничем сейчас не отличались от прочих ратников. Севоло тоже чуть присел, чтобы не выделяться из общей массы. Все готово. Только бы нога не соскользнула с мокрых и с царапанных досок, когда все начнется. Ага, началось. Уже. з м е й летел на Бернгарда. Правда, на этот раз тварь не падала камнем, а скользила в воздухе, снижаясь аккуратно по косой траектории, как стрела на излете, но не теряя, а лишь наращивая скорость. Темная тень стремительно скользила в в ы с в е р к а х молний над узкими, заваленными обломками и трупами проходами, над пригнувшимися человеческими телами, над поднятыми щитами, над направленными вверх клинками и копейными наконечниками. д л и н н ы й хвост с тяжелым шипастым наростом чуть покачивался, готовый нанести единственный сокрушительный удар. Раскинутые крылья разбивали и рассеивали в водяную пыль тугие дождевые струи. Крылья едва не касались сломов и сколов на порушенных крышах. А вот шарк! все же коснулись, зацепились за небольшой выступ разбитых стропил, полетели вниз брусья и доски. Дракон чуть двинул крылом, чуть поднялся, совсем чуть-чуть, и дальше, и быстрее. Шах, шах! Это уже не кусок разбитой осиновой кровли. Это обломились два копейных ратовища, выставленных навстречу ящеру, подобно рогатинам на медвежьей охоте. Дзень! А это вылетел из чьей-то ладони клинок, клюнувший снизу тугое чешуйчатое подбрюшье. и увы не пробивший черную шкуру. Ших! А следом за мечом полетела и сорванная когтистой лапой голова смельчака, прямо в шлеме г о р ш к е сорванная. Обезглавленное тело в белом плаще с черным крестом медленно о седало на земь. Хресь! А вот длинные когти крылатой твари подцепили и вырвали чей-то щит вместе с рукой. Покалеченный воин с воплем отлетел в сторону. Летающий гад казалось не замечал этих мелких досадных помех, встречавшихся на пути и неспособных его остановить, не сбавляя скорости, не меняя направления движения з м е й нёсся к Бернгарду. Магистр ждал. Он стоял во весь рост над согбенными спинами и поднятыми щитами, широко расставив ноги, без щита, обеими руками обхватив рукоять длинного рыцарского меча. Да, сейчас они достанут друг друга, эти два темных властителя. Вне всякого сомнения достанут. Только тот, что наверху, достанет до головы того, который внизу, а нижний в лучшем случае лишь до брюха черного ящера. И еще не факт, что пропорит. Сколько осталось до с т о л Сколько осталось до столкновения? Миг, два.